Глава 12. Мне показалось, или свет магической линии стал ярче? Нет, не показалось. Радужные переливы ярко сияли под тусклым осенним солнцем. Похоже, линия с нетерпением ожидала меня. Нет, так не пойдет. Я нутром чувствовал, что с таким настроением непременно провалюсь в эту самую магическую линию. И ищи меня потом с собаками или с лисами. С лисами, скорее всего, даже лучше получится. Все-таки Рыжий уже побывал внутри магической линии, и ничего страшного с ним не случилось, даже поздоровел. Отвлекая себя этими мыслями, я сосредоточился не на радужных всполохах света, а на стоянке, которая лежала за ними. Сосредоточился на молчаливом Германии и на герцогинях, которые ждут меня в его автомобиле. Сосредоточился на малом зимнем дворце. Его совсем недавно подарил мне император. Именно туда мы с герцогинями собирались отправиться прямо сейчас. Я должен настроить им ноутбук. Иначе папаша герцог не сможет связаться со своими пропавшими дочерями. Тогда он чего доброго лично примчится в столицу империи, схватит герцогинь в охапку и утащит в свое прибрежное герцогство. И с кем я тогда буду весело проводить время? Вот именно. Я не собирался позволить магии нарушать мои планы. Перебьется. Поэтому даже не стал закрывать глаза. Так и смотрел, как мои руки погружаются в радужное сияние, и решительно пер вперед. Вот в магическую линию погрузились кисти рук. Еще шаг. И руки скрылись полностью. Шаг. И я целиком оказался внутри магической линии. Но ничего ужасного со мной не произошло. Я по-прежнему видел магазин, стоянку и черный автомобиль, в котором сидели герцогини. Сверкающий поток был тут как тут. Он ухватил меня за одежду и принялся подталкивать. Я чувствовал, что стоит только дать ему волю, закрутит и утащит. Но я упрямо оставался на месте. Матрица в груди возбужденно звенела. Ее нити прорастали наружу и соединялись с потоком света. Матрица не наполнялась энергией, скорее, обменивалась ей с магической линией. Я постоял еще немного, внимательно ощущая происходящее, и уловил вот какую штуку. Энергия, которую моя магическая матрица отдавала в поток, была индивидуальной. Она несла на себе мой ментальный отпечаток. А энергия, поступавшая из потока, выглядела обезличенной. но зато содержала в себе след такой силы, которая мне и не снилось, как будто это была энергия самого магического мира. Черт, Почему как будто? Это она и была. Я нисколько не сомневался. Магический поток уже не пытался оторвать меня от земли. Он мягко подталкивал в спину, как будто приглашал в путешествие, но не настаивал. «Не сейчас, дружище», — вслух сказал я. Чуть позже я с удовольствием попутешествую с тобой, а сейчас мне надо выйти наружу. Там меня ждут две симпатичные девушки, и наверняка они за меня беспокоятся. Я уговаривал магию, как уговаривают недоверчивого, но любопытного зверя. И при этом подкармливал ее своей энергией, как совсем недавно проделал это с рыжим. Договорившись с потоком света, я сделал еще несколько шагов, и вышел из магазина. Передо мной лежала обычная автостоянка, а позади... Я оглянулся. Позади меня был магазин и больше ничего. Никакой магической линии. Только любопытное лицо продавца выглядывало из окна второго этажа. Облегченно выдохнув, я подошел к автомобилю и открыл дверцу. «Костя, что ты там делал?» с тревогой спросила Полина. Они с сестрой не сводили с меня глаз. «Ничего особенного», — сказал я. И тут же спросил, «А как это выглядело со стороны?» «Ты топтался перед входом в магазин, как дрессированный медведь», — улыбнулась Полина. «И с кем-то разговаривал. Если ты решил сойти с ума, то, пожалуйста, предупреди нас. Обещаю, мы никому не скажем». Слушая ее болтовню, я испытывал сильное облегчение. «У меня получилось договориться с магической линией, и это главное. Теперь дело только за тренировкой». «Значит, ночью тебе не померещилось», — задумчиво сказала Алина. «Ты и в самом деле исчез неизвестно куда, а потом появился». «Я сразу так и сказал», — улыбнулся я. «Извини, что мы тебе не поверили. Казимир прав. Никто не слышал о том, что по магическим линиям можно перемещаться». «Я предлагаю оставить все как есть», — сказал я. «Не стоит тревожить умы горожан новой сенсацией. Они еще от вашего побега не пришли в себя». «Я согласна», — в один голос сказали Алина и Полина. И я опять улыбнулся. А Герман невозмутимо кивнул и повернул ключ зажигания. «Кстати, о побеге напомнил я. Через час ваш отец будет ждать звонка, а... а... апче! Я оглушительно чихнул, едва успев закрыть лицо носовым платком. «А ноутбук еще не настроен», — закончил я, перестав чихать. «Герман, отвези нас, пожалуйста, во дворец». Управляющий малого зимнего дворца Антон Сергеевич Мальцев снова встретил нас на крыльце. Он был в безукоризненном черном фраке, как будто собирался на вал или на похороны. «Ваше сиятельство», — Антон Сергеевич поклонился мне, — «Ваши светлости?» — не менее церемонный поклон достался герцогиням. Я почувствовал себя неловко, а девушки невозмутимо кивнули. «Добрый день, Антон Сергеевич!» Вот что значит аристократическое воспитание. «Антон Сергеевич?» — спросил я. «Я не так давно стал дворянином, поэтому плохо знаком с этикетом. Можете объяснить, почему вы сначала поздоровались со мной, а потом с герцогинями? Ведь их титул выше моего. Не то чтобы меня это всерьез интересовало, но хотелось сгладить неловкость разговором. Кроме того, подтянуть этикет мне и вправду не мешало. «Это потому, Костя, что ты хозяин дома», — с улыбкой объяснила Алина. «А мы гости». «Ага», — сообразил я. «Значит, если ко мне в гости приедет император, то и с ним Антон Сергеевич поздоровается во вторую очередь». «Нет, ваше сиятельство», — приятным густым баритоном объяснил управляющий. Император полагается приветствовать первым в любом случае. Ведь империя является его владением, он, так сказать, в любом доме на правах хозяина. «Понятно», — кивнул я. И пожаловался. «Сложно-то как?» «Ничего, Костя, мы тебя всему научим», — пообещала Полина и насмешливо прищурилась. От ее улыбки у меня потеплело в животе, скажем так. «Я вас сам могу кое-чему научить», — пригрозил я. снова оглушительно чихнул и попросил управляющего «Антон Сергеевич, проводите меня в зеленую гостиную, так кажется? Я сам с первого раза ее не найду. Малый зимний дворец, конечно, не дотягивал размерами до императорского. Как объяснили мне Полина с Алиной, он был построен на случай, если император захочет отдохнуть в уединении. Как можно чувствовать уединение в обществе пяти десятков слуг и придворных, я пока не понимал. Хотя... «Если как следует заблудиться в бесконечных коридорах и переходах, то неделя уединения гарантирована. Раньше не найдут, это точно». Алина и Полина побежали переодеваться. Перед герцогом они непременно хотели появиться в том виде, который подобает герцогиням. А я отправился вслед за управляющим в зеленую гостиную, которой было назначено служить телефонной будкой. «Ваше сиятельство», — нерешительно спросил Антон Сергеевич, когда мы поднимались по боковой лестнице. «Разрешите мне сегодня вечером отлучиться». «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Нет, что вы. Просто я совмещаю службу в Малом Зимнем Дворце и службу в Императорском оперном театре. Сами понимаете, до недавнего времени обязанности управляющего не занимали много времени». «А, так вот почему у вас такой мощный голос», — догадался я. «Кого поете? Томского в «Пиковой даме». улыбаясь, ответил Антон Сергеевич. «Премьера через неделю. Сам император обещал присутствовать. Вы тоже приезжайте, ваше сиятельство?» «Постараюсь», — пообещал я. «В самом деле, почему бы не провести время культурно? Я почти не храплю, а в опере можно отлично выспаться». «Конечно, Антон Сергеевич, на репетицию опаздывать нельзя. Только доведите меня до зеленой гостиной, и можете быть свободны. Обратно я как-нибудь выберусь сам. А если не выберусь...» Будете оставлять в коридорах дворца еду и напитки и водить экскурсантов. На дворце с привидением можно неплохо заработать. Антон Сергеевич вежливо рассмеялся над шуткой и открыл передо мной дверь зеленой гостиной. Я снова чихнул и вспомнил народный способ лечения простуды. Скажите, Антон Сергеевич, а напитки из императорского винного погреба уже доставили? — Вчера вечером, ваше сиятельство. Попросите кого-нибудь принести мне бутылку коньяка. «Исключительно в лечебных целях». Оставшись один, я огляделся и весело присвистнул. Зелёная гостиная напоминала размерами спортивный зал, обставленный изящной мебелью с резными ножками. Вдоль стен стояли низкие журнальные столики, а рядом с ними мягкие кресла, в которых очень удобно курить и размышлять, глядя в окно на осенний пейзаж. Окна тоже имелись, высокие от пола до потолка, Они выходили в сад, так что я мог любоваться пожелтевшими кронами лип и серой гладью пруда. Я оглянулся и заметил диван, достаточно широкий, чтобы на нем поместились сразу две герцогини. Вот и отлично, здесь им будет удобно разговаривать со своим отцом, не придется крутить ноутбук в разные стороны. Я подтащил к дивану низкий столик, в столешницу которого была врезана костяная шахматная доска, и раскрыл на нем ноутбук. Розетка, ожидаемо, нашлась за плотной зеленой шторой, и через минуту вентилятор ноутбука еле слышно гудел, а по экрану бежали строчки загрузки. Я установил программу для видеосвязи, благо она ничем не отличалась от таких же программ моего прежнего мира, подключил камеру и микрофон. Открыл окошко регистрации. Вёл логин, которым снабдили меня герцогини. Они очень просили ввести его без ошибки. Сказали, что их отец очень занят важными государственными делами, настолько, что ему трудно запоминать новую информацию. А этот логин он лично придумал для дочерей, когда они еще были грудными младенцами. Я ввел логин и по бумажке проверил, чтобы все буквы в нем стояли на своих местах. Осталось дождаться герцогини, можно было с легкой душой уступить им место за компьютером. И тут на меня опять наполчих. «Да не какой-нибудь, а безостановочный!» Я чихал, чихал, чихал, чихал и никак не мог угомониться. В ноздрях щекотало, дыхание спирало в груди, по щекам текли слезы. После десятого или пятнадцатого чиха я всерьез разозлился на простуду. Не могла привязаться к кому-нибудь другому. От злости моя матрица загудела. Я почувствовал, что покрываюсь шерстью, а на руках начинают отрастать когти. И даже обрадовался этому. Герцогини неиспугливых. Тем более они уже видели меня в облике оборотня. Но, может, простуда испугается и отстанет? Учтите, все это время я не переставал чихать. Это занимало все мое внимание. Иначе ничем нельзя объяснить мой идиотский поступок. Я перестал следить за временем, а когда ноутбук забулькал, подавая сигнал вызова, я машинально его принял. И увидел на экране окаменевшее от ужаса лицо бородатого человека лет пятидесяти. Судя по узкой золотой короне, это был сам герцог прусский, отец Полины и Алины. «Вы кто?» — выкрикнул герцог. «Что вы делаете в доме моих дочерей?» От неожиданности я перестал чихать. Хотел ответить, но из пасти вырвалось только рычание, и оно совсем не успокоило герцога. Тут я опомнился. Сделал несколько глубоких вдохов и усилием воли придал себе вполне человеческий вид, не считая покрасневших глаз и распухшего носа. Герцог, выпучив глаза, следил за моим превращением. «Кто вы такой?» — требовательно повторил он. «Маг-охранник», — прогнусавил я. «И император приставил меня охранять герцогинь». В тот момент я просто не придумал лучшего варианта. Вообще-то мы с герцогинями заранее договорились, что они познакомят меня с отцом и осторожно намекнут на то, какие отношения нас связывают. Но после того, как герцог увидел меня в облике когтистой зубастой гориллы, такое откровение вряд ли порадовало бы его. Во всяком случае, я решил, что не стоит вываливать такую новость в первые минуты знакомства. Вдруг у него слабое сердце, а он еще с наследницами не определился. «Маг-охранник?» Озадаченно переспросил герцог. «Это что, какая-то хитрая иллюзия? Вы только что выглядели, как...» Он замялся, видно, подбирал не очень обидное слово. «Как чудовище», — любезно подсказал я. «Да», — обрадовался герцог. Кстати, по-русски он говорил без малейшего акцента. Ничего удивительного в этом не было. Своим существованием герцогство Пруссия было обязано военным походом императрицы Елизаветы, которая пресекла объединение Германии. Русский язык даже был государственным языком герцогства. «Я и есть чудовище», — честно признался я. «Оборотень». «Помните, как в сказке про аленький цветочек?» Но не удержался. «Отлично помню», — нахмурился герцог. «Но что вы делаете внутри дворца? Разве не лучше было бы охранять герцогинь снаружи, патрулировать периметр, например?» «Снаружи круглосуточно дежурит рота императорских гвардейцев», — не моргнув глазом, соврал я. «А моя задача ни на шаг не отходить от герцогинь». «Даже ночью?» — герцог нахмурился еще сильнее. «Да, в проницательности ему не откажешь». «Я сплю на пороге их спальни», — доложил я. Это было почти правдой. «Ну, хорошо», — успокоился герцог. «В таком случае представьтесь, пожалуйста». Должен же я знать имя человека, который охраняет моих дочерей. Меня вы, конечно, узнали. Я Александр фон Цоллерн, герцог Пруссии. Конечно, я его не узнал. В этом мире я еще в глаза не видел ни одного герцога. Да и в прошлом они не баловали меня своим вниманием. Но сообщать об этом Александру фон Соллерну я не стал. Еще расстроиться? Я вежливо привстал с дивана и улыбнулся в камеру. «Граф Константин Смирнов-Карельский к вашим услугам». «Граф Карельский?» — осадаченно протянул герцог. «Я где-то о вас слышал». И тут в зеленую гостиную вбежали опоздавшие герцогини. И сразу сломали всю игру. «Папочка!» — восторженно завопила Полина. «Я так по тебе соскучилась!» «Здравствуй, папа!» — улыбнулась Алина. «Я вижу, вы с Костей уже познакомились. Замечательно!» Она плюхнулась на диван рядом со мной и чмокнула меня в щеку. — У нас замечательный отец, — заверила она. — С ним лучше говорить прямо. — Не думаю, — сказал я, глядя, как багровеет бородатое лицо герцога Александра фон Цоллерна. Спустя час нам удалось убедить почтенного герцога, что его дочерям не грозит быть съеденными заживо, и разорванными на части быть тоже не грозит. поэтому ему не нужно срочно готовить к вылету самолет и спасать своих кровиночек из лап ужасного монстра. Он может спокойно управлять герцогством и прибыть в Петербург на парад, как и планировалось. Алина в пятый раз повторила любящему отцу, что в столице их хорошо кормят и не обижают. Герцог насупился и спросил, а может вернетесь? Мама приготовит гусиный паштет, гостей позовем соседей. Да вот хоть Бранденбургского курфюрста. Нет, папа, твердо ответила Алина. Никаких курфюрстов. Я хочу учиться магии в Петербурге. Надо отдать герцогу должное. Он все прекрасно понял с первого раза. Дальше спорил просто из вредности, чтобы нам жизнь медом не казалась. Но все-таки сдался под напором дочерей, а кто бы не сдался, я и сам с трудом удерживаюсь. В итоге мы сговорились на том, что герцог прилетит в Петербург через месяц. А все это время ответственность за герцогинь будут лежать персонально на мне. Самое интересное, что во время разговора я так ни разу и не чихнул, но, стоило герцогу отключиться, расчехался так, что пришлось доставать свежий носовой платок. «Поехали домой», — сказал я герцогиням. «Хочу чаю с малиновым вареньем и в постель, а мы будем тебя греть», — с невинным выражением лица пообещала Полина. «Самое главное при простуде — не мерзнуть». Предложенный метод лечения устраивал меня полностью. Но чертова реальность, как всегда, решила внести свои коррективы. Не успели мы въехать на ферму, как появился Казимир. Видно, мастер давно нас поджидал. Он прямо приплясывал от нетерпения. «Костя!» — окликнул меня Казимир. «Идем со мной! Покажу кое-что интересное!» Я удивился. До сих пор мастер не развлекал меня необычными зрелищами. Интересно, что пришло ему в голову? Оставив герцогинь расстилать постель, я послушно пошел вслед за Казимиром, стараясь в темноте не врезаться в какую-нибудь коварную яблоню. Мастер привел меня к водосточной трубе, через которую на ферму втекал ручей. — Я решил починить решетку, — сказал мастер, озабоченно расчесывая бороду. — Сеньки не доверил, взялся сам. И погляди, что увидел. Он посветил фонарем на землю. я посмотрел туда, куда указывал Казимир. В липкой грязи вдоль ручья отпечатались точно такие же следы, какие я видел на берегу охты. Крокодильи лапы с пятью когтистыми пальцами.